Одних из нас гнала забота о Наташиной маме, а о других, или вернее сказать другого, а еще точнее сказать Глеба, я, думаю, подгоняла совесть. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что она в нем уже просыпалась, а предчувствие подсказывало мне, что скоро проснется совсем. В тот день я все время о чем-нибудь думал, что-то замечал или предчувствовал. Когда не происходит никаких интересных событий, то и интересные мысли не появляются, — рассуждал я, — потому что нет никаких наблюдений. А когда происходит что-нибудь важное, мысли в голове прямо-таки теснятся. Поэтому в моей повести могло бы быть очень много лирических отступлений и разных раздумий. Но сюжет торопит меня, и от лирических отступлений приходится отступать. Да, именно события рождают умные мысли. Это я чувствую по себе. Это ведь тоже мысль. Мысль о мыслях. С этой мыслью я застыл. Остановился, как вкопанный. Ноги мои сразу, без всякого предупреждения, приросли к земле. И кто-то налетел на меня сзади. Но я даже не повернулся не посмотрел, кто именно а в того, кто налетел на меня, врезался еще кто-то. Все произошло так же, как бывает на шоссе, когда машина неожиданно тормозит. Я смотрел вперед сквозь сосновый лесок. Он был молоденькой, редкой, и сквозь него было ясно видно, что электричка подкатила к станции не из города, а с противоположной стороны. На сей раз та самая, которая в город, на которую мы спешим. Я не успел еще как следует в это поверить, а электричка снова гуднула и тронулась. О, как часто жизнь преподносит нам неожиданности! События продолжали с головокружительной быстротой сменять друг друга. Наташа поднесла часики к уху, и я заметил, что рука ее дрожит. В тот день дрожь уже не первый раз посещал нас всех. И было отчего подражать. — Идут, — сказала Наташа. Я их утром по радио проверила. Она оторвала часы от уха, на которые я смотрел. Никогда раньше я не замечал, что оно такое маленькое, аккуратное, плотно прижатое к волосам. Как мне хотелось, чтобы оно, это ухо, услышало что-нибудь приятное, радостное. — Бывает, что электрички приходят раньше, — сказал я. — Особенно, если нужно, чтобы они задержались, это я замечал. Но ведь не на четверть часа, но на минуту-другую. — Так что ж это было? — тоскливо вскрикнул покойник. — Как тогда со скелетом? Галлюцинация? — Не умничай, — сказал я, — разберемся. Сегодня у нас... Миронова подняла руку и торопливо, словно боясь, что ее кто-то опередит, подсказала. — Воскресенье! — Стало быть, выходной день, — подсказала Миронова. Я медленно рассуждал, а в выходные дни бывают дополнительные поезда, — поспешно закончила мою фразу Миронова. Когда нужно было подсказать учительнице или вообще начальству, она очень быстро соображала. «Вот именно, — согласился я, — это дополнительный поезд. Электричка в 17.00 придет. Я же сам видел расписание. На станцию». Мы снова сорвались с места и побежали. Я мчался быстрее всех. Мне хотелось первым убедиться, что это был и правда дополнительный поезд, а не самый обыкновенный, не тот, который подчиняется ежедневному расписанию. Только Глеб пытался меня обогнать. Я понял, ему хотелось отличиться, чтобы хоть чем-нибудь искупить. Все-таки я раньше других подлетел к окошечку кассы. Желание мое сбылось. Но уж лучше бы оно не сбывалось. Возле окошечка висел металлический щит с колонками цифр и словами «Ежедневно, по воскресеньям, далее со всеми остановками». Щит был разделен на две половины — «в город» «из города». Я забегал глазами по расписанию. «Вот, конечно, 17.00». «Это из города», — раздался за моей спиной тихий Наташин голос. «Как? Разве?» «Не может быть!» Слова вылетели у меня изо рта просто так, от волнения.